Точная дата пока не установлена. Вернешься в ЮАР. Ответственность за последнюю фазу операции опять возьму на себя я. Самое позднее, в конце июня. Дело должно быть сделано. Деньги сможешь получить в любом городе мира. Сто тысяч рандов выплачивается авансом, как тут дашь согласие оказать нам эту небольшую услугу. Ян Клейн умолк, испытывающий, глядя на него. Виктор Мабаша не верил своим ушам. «Санкт-Петербург? Финляндия? Швеция?» Он тщетно пытался представить себе карту Европы. «У меня только один вопрос», — наконец сказал он, — «что все это означает?» «Только то, что мы осторожны и педантичны», — ответил Ян Клин. — «и ты должен это ценить как гарантию твоей безопасности». Но безопасность я себе и сам обеспечу, — упрямо буркнул Виктор Мабаша. — Давайте-ка начнем сначала. Кто встретит меня в Санкт-Петербурге? — Вероятно, тебе известно, что в последние годы в Советском Союзе произошли большие перемены, — сказал Ян Клейн, — и нас это весьма радует. Но, с другой стороны, по этой причине многие дельные люди остались без работы в том числе и офицеры секретной службы КГБ. От них суда потоком идут запросы, не заинтересованы ли мы в их опыте и услугах. Как правило, они на все готовы, лишь получить в нашей стране вид на жительство. — Я с КГБ не работаю, — сказал Виктор Мабаша. — Я вообще ни с кем не работаю. Все, что надо, делаю сам в одиночку. — Совершенно верно, — согласился Ян Клейн. Но наши друзья, которые тебя встретят в Петербурге, поделится с тобой ценным опытом. Они большие мастера. А почему Швеция Ян Клейн пригубил кофе? Хороший. И вполне естественный вопрос. Во-первых, это отвлекающий маневр. Хотя никто из посторонних лиц в нашей стране не знает о происходящем, поставить домовую завесу отнюдь не мешает. Швеция — страна маленькая, незначительная, нейтральная, притом неизменно враждебно настроенная к нашему режиму. Никому в голову не придет, что ягненок сохранился в волчиной. Во-вторых, у наших петербургских друзей хорошие связи в Швеции, и попасть в эту страну очень просто, поскольку пограничный контроль, мягко говоря, проводится от случая к случаю, а то и вовсе отсутствует. Многие из наших русских друзей уже устроились в Швеции под вымышленными именами, и, так сказать, под крышей. И, в-третьих, у нас есть надежные друзья, которые могут помочь нам снять в Швеции подходящее жилье. Но самое, пожалуй, главное, ты будешь далеко от ЮАР. Слишком многих интересует, чем заняты люди вроде меня, и вообще любой план может раскрыться». Виктор Мабаша покачал головой. «Я должен знать, кого мне предстоит убить. Придет время, узнаешь», — повторил Ян Клейн. «Не раньше». «Допоследок позволь напомнить тебе разговор, который состоялся у нас восемь лет назад. Ты сказал тогда, что убить можно кого угодно. Главное — все как следует спланировать. Если убийство необходимо, его не избежит никто». А теперь я жду ответа. И в этот миг Виктор Мабаша понял, кого предстоит убить. Мысль была ошеломительная, но все совпадало. Твердолобая ненависть Яна клейна к чернокожим, растущей либерализации юар. Влиятельное лицо. Им нужно, чтобы он застрелил президента де Клерка.